Глава седьмая. Вожак стаи. Лёй издал странный звук, похожий одновременно на писк, всхлипывание и виск поросенка, а потом спрятался обратно за кресло, где зажал рот ладонью и зажмурился. «Ничего мы с ней не делали», – закатила глаза Марк. Девушка очнулась в незнакомом доме. За окном в сумрачный лес, рядом два мужика – пока разобрались, кто есть кто, побегали. Спорт снимает стресс и все такое. «Рваная одежда и при этом...» Отец поджал губы. «Леонид, покажи лицо быстро!» гаркнул он в догонку. «На вас напали одичалые?» «Сейчас это не важно», – заступился Марк, пока его брат так медленно, как только возможно, показался в поле видимости камеры. Гор нас на пустит. Мне плевать, если мои сыновья — чертовы насильники. Откуда царапина, Леонид? Это я, но случайно. Я решилась подать голос. Упала в яму, Лео, то есть Леонид, начал меня вытаскивать. Земля посыпалась, и мы упали. В полете и зацепила. Он у вас очень милый. Я улыбнулась, но же съежилась под взглядом. «Успокойся. Ты думаешь, что мы с Лё позволим себе такое? Придать правила, принципы, семью? Если так, лучше и правда ничего не делать и ждать, когда над нами закружат стервятники. Сам знаешь, время сейчас туманное. Появляются иные желания. Те, которые раньше не интересовали». «Раньше не интересовали?» Я не удержалась и хихикнула в кулак. «Так у вас никогда...» «А не скажешь». «Как вы поняли, я отец этих балбесов», — вспомнил обо мне Владимир. «Приношу извинения за неудобства, которые они вам причинили, и обещаю все возместить». «Ой, да ладно, я все понимаю, бывает. Вы необычайно великодушны», — улыбнулся он и посмотрел на Марка. «Значит, ощущения есть? Оба чуете?» «Да», – вздохнул Ле. «А еще она видела его, поняла». «Марк, ты понимаешь, какое решение принять?» Тот молчал, выиграл себе паузу, сворачивая с трассы на дорогу, ведущую к нашей деревне. Чуть больше половины пути мы уже проехали. «Понимаю», – нехотя выдавил Марк, словно его заставляли покрасить волосы в кислотно-розовый. «Действуй», – «Поверь, такой шанс сдаётся далеко не всем!» Владимир погрустнел. «Нужно стараться, чтобы не потерять!» Марк не ответил, но, кажется, Владимир ответа не ждал и отключился. На экране снова загорелась карта. Несколько минут мы ехали в напряжённом молчании. Мне обстановка надоела. «У вас очень крутой папа!» «Ага!» Ле забрал у Марка бутылку с водой и, сделав глоток, приложил ее к лбу. Я покойник, расслабься. У него найдется куда сбросить злость, бессветным голосом сказал Марк. Я развела руками. Ничего не понятно, но очень интересно, кто бы мог подумать, что просьба подруги приведет к этому. Я сделала неопределенный жест. Ладно, Ле, давай я тебя подлатаю. «Так ведь и не вышло ничего!» Снова придвинулась к Леониду. Он моргнул и почему-то смутился. И только сейчас я обратила внимание на его глаза. «Совсем не как у Марка и Владимира. Ты похож на маму, наверное?» Я осторожно провела по царапине ватным диском с перекисью. «У тебя глаза другие. Как там говорится? Синие, как небо?» «Видимо, он совсем покраснел». Характером тоже не в ту сторону ушел. Все нормально у тебя с характером. Считается, если мальчик на маму похож, значит, будет счастливым. Я посмеялась. С девочками наоборот. Так что у тебя есть все шансы. Только если Марк выиграет. Лё опустил взгляд. Мне? Нет, мне тоже не жить, если он не сможет участвовать. Поэтому, пожалуйста... Понял на меня такой взгляд, что я скупила бы ему весь магазин игрушек. Будь мы в магазине. Согласись поучаствовать. Пфф. Я с шипящим звуком выпустила воздух из легких. Ну ладно, в принципе я не против, но как долго это продлится? Понимаешь, я же должна помогать с малиной. Мы этим и живем. О, проблем не будет, закивал Лё, мы поможем. Твои родные хоть сейчас могут укатить на курорт, забыв о Малине. А потом и ты присоединишься, если захочешь. Лео, хватит!» Прервала сказку о светлом будущем Марк. «Подумай, как это выглядит. Куча денег за то, что мы увезем ее не пойми куда. О чем подумать среднестатистические родители? Так все объясним». Звучало и правда очень двусмысленно. «Так объясните!» «И раз я Марку не подхожу, давай мы с тобой поучаствуем, Лё!» Я развела руками. «А что, раз он нашел истину, что бы это ни значило, чем мы хуже?» «Нет, я не могу!» — покачал тот головой. «Я не так силён! Это судьба Марка, и нужно, чтобы ты участвовала с ним!» «Почему? Какая разница?» «В этом испытании сражаются альфы», — ответил принц. «Я сильнее физически и психологически. Лес слишком мягкий, не выдержит». «Ага», — парень поежился, обняв себя за плечи. «Как думаешь, влетит за сегодня?» «Не», — в голосе Марка появилась легкая насмешка. «Если будут доставать, скажем, что я не сдержался», «Полез на Алину, а ты меня остановил». «Никто в это не поверит», – буркнул тот, снова прикладываясь к бутылке. «А они спортсмены, явно. Норму водного баланса соблюдают. Хотя по Марку видно, что поход в спортзал он не пропускает». «Поверит. Если я запрусь в комнате и буду выть, Алина...» «Блин, реально провыл. Алина, ау...» Последнее получилось дико и по-звериному. Стало смешно. Одетый с иголочки принц воет волком. Что бы сказал отец, если видел? «Придурок!» Лё улыбнулся. Я расхоталась. «Блин, а представь, я буду завывать с другой стороны!» «Марк!» Я тоже хотела повторить, но получилось пискляво. «Это скорее котенок мяукает. Вряд ли услышишь!» Я снова рассмеялась. «Придется запереться в соседнем доме. Ну, чтобы непосвященные поняли суть шутки», — кивнул он, тыкая в навигатор. «Мы подъезжаем. Где живешь? Дюны или лесная поляна?» «Где еще может жить Алинка?» «Конечно, в Малинке», — я развела руками, продолжая посмеиваться. Хотя, согласна, шутка так себе. Ле, честное слово, я ничего плохого про тебя не скажу. И про папу твоего в том числе. Я приобняла его. Чего ты? Грустный вдруг такой стал. Не нужно. Хочешь, я и твое имя помяукаю? Спасибо. Он улыбнулся. Просто думаю, как быть. Не знаю. Может, ты все же согласишься помочь нам в том деле? Клянусь. «Ничего противозаконного или опасного. И это не секта, как ты подумала. Просто мы...» «Лё, даже на соревнованиях по кёрлингу присутствуют медики», — возразил Марк. «Не дави. Там будет полно опасностей. Один гор чего стоит». Я, закусив губу, наматывала прядь грязных волос на палец и думала. «Это правда так важно для вас?» «Как хоть царевы называются? Что-то вроде студенческой лиги?» «Ага, джунгли зовут, для взрослых». «Это очень важно», — не обратил внимания Лё. «Борьба за корону среди множества влиятельных и частично известных тебе семей». «А при чем тут девушки?» «По правилам претендент должен быть хм, перспективен в плане продолжения рода». Плюс что-то вроде вдохновения на подвиги. «Формально. Никто не заставляет жениться, рожать или еще что», – вставил Марк. «Просто нужно сказать, что у тебя есть женщина, и все. «Если после этого месяца мы разбежимся по разным концам света, бывает». «Это правда для вас важно?» Я переспросила и глянула в зеркало на лобовом стекле, где отразила золотисто карие глаза Марка. Он посмотрел в ответ. «Так странно. Когда я читала книжки, там описывалось что-то в духе, его глаза говорили так много, хотя он не произнёс ни звука, то думала, ну что за бред? Оказывается, нет. Глазами можно говорить. И Марк за секунду сказал именно много. Я поняла, что это больше, чем долг и желание победить. Необходимость, сравнимая с выживанием». Не его, но кого-то важного для него. Марк смотрел так, как должно быть, смотрели на близких воины-самураи, отправляясь на войну. Мол, я должен, потому что и да, я знаю, как тебе больно, бла-бла-бла, но из любви к тебе. Ой, что-то меня не туда занесло. Сколько у вас времени? Сердце заколотилось. Я и сама плохо понимала, почему мне не плевать на парней, которых я едва знаю, и большую часть времени, проведенную рядом с ними, пробыла в уверенности, что передо мной извращенцы-психопаты. Хотя, а вдруг это странные манипуляции? Может, хотят в секту свою заманить, которая не секта, как папа-не папа. Но... не знаю, как это назвать, интуиция... «Шестое чувство, но мне не страшно с ними. Напротив, очень спокойно, будто они свои». «Ну, — Марк глянул на руку, — чуть больше шестидесяти восьми часов. Шучу, не бери в голову. Знаю, у тебя нет причин верить, но я не смогу заставлять тебя делать вещи, значения которых ты не понимаешь». Он усмехнулся и качнул головой. Нас и правда вырастили не шакалами. Я мог бы соврать, но не стану. Знай, что опасность реальна. Тебя будут провоцировать, обманывать, соблазнять и угрожать. Есть риск погибнуть, если напарник указал на себя. Ошибётся». Я снова вздохнула и, подавшись порыву, наклонилась вперёд и положила ладонь на плечо Марка. «Я тоже не шакал, не шакалка. Не могу обещать, что соглашусь. Мне много непонятно, и я не до конца уверена, что вам можно верить. Хотя, с другой стороны, я это знаю. Глупо, да? Дай мне ночь, хорошо?» «Конечно», — кивнул он, притормаживая. «Мы в малине. Где ты живешь?» «Так, сворачивай налево, Едем до высокого белого дома. Перед ним еще три елочки голубые растут. Так, первый после этого поворота указывала я путь. О, вот где стоит машина. У меня округлились глаза, когда я увидела возле ворот недорожник. Кажется, круче, чем у Марка. Только цвет серебристый. Это кто у нас из знакомых так обогатился? Блин, скривился Марк, паркуясь так, что неожиданному гостю не отъехать. Пару секунд он сидел, молча постукивая пальцами по рулю, потом повернулся. «Как он так быстро нашел дом?» – просипел Лё. «А ему что, много надо?» – хмыкнул Марк. «Так, ты сидишь здесь, потом поговорим», – сверкнул он глазами на брата и повернулся ко мне. Можешь выскочить и забыть о нас, если хочешь, но... Боюсь, самый безопасный способ мне пойти с тобой. Там настоящий хаос. У меня внутри все похолодело. На родители напали? В каком-то смысле да».